Глава девятая. После обеда Марианна и Зои решили выпить по бокалу вина. В баре оказалось куда менее людно, чем обычно, всего несколько студентов. В углу у барной стойки в одиночестве сидела Сирена. Она не заметила Марианну и Зои, так как была опять увлечена перепиской в телефоне. Перед ней стоял стакан джина с тоником. Взяв по бокалу, Марианна и Зои направились к Сирене. Добрый день, поздоровалась Марианна. Девушка на миг подняла глаза от мобильного и продолжила набирать сообщение. «Как дела, Сирена?» Та снова не удостоила ее ответом. Марианна беспомощно оглянулась на племянницу. Зоя поднесла руку к губам, как будто что-то пьет. Марианна кивнула. «Сирена, можно вас угостить каким-нибудь напитком?» «Нет, я скоро ухожу». Марианна улыбнулась. «Тайный поклонник ждет» и тут же спохватилась, что зря это сказала. С неожиданной злостью сирена рявкнула. «Что вы прицепились?» «В смысле? Чем вам не угодил профессор Фоско? Похоже, у вас навязчивая идея. Совсем помешались. Что вы наговорили о нем полицейским?» «Не понимаю, о чем вы», — твердо заявила Марианна, в глубине души почувствовав облегчение. Хорошо, что старший инспектор Санха воспринял ее слова всерьез и допросил Фоску. «Я ни в чем не обвиняла профессора». Просто посоветовала полицейским задать ему пару вопросов. Они и задали. И не пару, а множество. И мне тоже. Довольны? И что вы сказали полиции? Правду? Что в среду, когда произошло убийство, профессор весь вечер вёл у нас занятия, ясно? Он никуда не отходил? Даже покурить? Даже покурить? Холодно отрезала сирена. В это время её телефон пиликнул. Она посмотрела на экран и поднялась. Мне пора. «Сирена, подождите!» — Марианна понизила голос. «Пожалуйста, будьте очень осторожны, ладно?» «Да идите вы!» Сирена подхватила сумочку и вышла из бара. Зои взобралась на освободившийся барный стул. «Вот и поговорили». «Да уж», — вздохнула Марианна. «И что теперь?» «Не знаю. Раз профессор Фоско во время убийства Вероники был с Сиреной, значит, он ни в чем не виноват?» — заметила Зоя. «Если только сирена не лжет». «Ты действительно считаешь, что она стала бы его покрывать дважды?» С сомнением протянула Зоя и пожала плечами. «И вообще... что?» Зоя смущенно отвела взгляд и после паузы пробормотала. «Ты как-то странно себя ведешь». «Странно? Что ты имеешь в виду?» «У профессора оба раза было железное алиби, а ты все равно никак не оставишь его в покое». Может, дело не в нём, а в тебе? Во мне? Марианна не поверила своим ушам. Ты о чём? Зои покачала головой. Да так, забудь. Марианна почувствовала, что краснеет от возмущения. Если тебе есть что сказать, выкладывай. А смысл? Я же понимаю, чем больше буду убеждать тебя оставить Фоску в покое, тем настойчивее ты станешь придерживаться своей версии. Ты ужасно прямая. «Я вообще неупрямая!» Зоя рассмеялась. «Себастьян считал, что ты самый упрямый человек из всех, кого он знает». Он мне никогда такого не говорил. «А мне говорил...» «Не понимаю, что происходит и что ты пытаешься мне доказать, Зоя? Что, по-твоему, не так с моим отношением к Фоске? Это ты мне скажи». «У меня нет к нему никаких чувств, если ты об этом». Марианна непроизвольно повысила голос. И несколько сидящих у барной стойки студентов удивлённо повернулись в её сторону. Впервые за долгое время они с Зоей оказались на грани ссоры. Отчего-то Марианна очень рассердилась. Пару секунд тётя и племянница молча смотрели друг на друга. Наконец Зоя уступила. «Извини, я несу какую-то чушь. И ты меня извини». Зоя сверилась с часами. «Я пойду. У меня скоро лекция по поэме «Потерянный рай». «Конечно, иди. Увидимся за ужином». Помявшись, Марианна призналась. «Не могу, у меня встреча. И ей не хотелось говорить племяннице о том, что она собирается в гости к Фоске, особенно сейчас. А то Зой вообразит не весь что. Поэтому Марианна закончила встреча с другом». «С каким? Мы вместе учились. Ну, беги, а то опоздаешь». Зой кивнула и чмокнула тетю в щеку. Марианна сжала ее ладонь. «Ты тоже будь осторожна, хорошо?» «В смысле? Не садись в машину к чужим дядькам и всякое такое?» «Зои, это не шутки, я серьёзно. Я могу о себе позаботиться, я не боюсь». Именно бровада Зои напугала Марианну больше всего.